Как её поразила тогда эта фраза. Она еще не знала тогда, что это нечто вроде гимна женатого мужчины, исполняемого во все времена и на все лады окольцованными потомками Адама. После этой тирады Андрюша вырос в ее глазах чуть ли не до бога человека. Ревновать его к жене было несерьезно, Но какая в самом деле может быть ревность к неухоженной стерве? Она просто любила его и наслаждалась каждой минутой, проведенной вместе. Но пришла осень. Семья вернулась в дачи, встречаться стало негде, да и некогда. Начался учебный год. Их свидания, раньше случавшиеся, если не каждый день, то уж через день точно, сократились до раза в неделю, а то и в две. Вита загрустила. Все вполне естественно». — бубнила Лерка. Это изначально был тупиковый вариант. Всем известно, что с женатиком каши не сваришь. Он, конечно, будет встречаться с тобой, но супружницы своей никогда не бросит. Нафиг ему это надо? Много ты понимаешь, — отмахивалась Вита. Кто мне говорил, что у нас ничего с ним не получится? Он видишь, все получилось. И что, ты довольна? Не просто довольна. Я счастлива. Мне очень хорошо с ним. Он меня любит. Я его люблю. Что еще надо? Слушай, Витка, да нафиг он тебе сдался. Нашла бы себе молодого и холостого. Сама Лерка год назад поступила именно так. Мне никто, кроме него, не нужен. Ну и дура. Своими руками губишь собственную жизнь. Я же знаю, о чем говорю. На женатиков подсаживается как на наркотик. Вот у нас на семинаре... Слушай, ты меня достала этими своими психологическими заморочками. «Я тебе что, кролик подопытный?» «Не кролик, а моя сестра. Я тебе люблю и хочу помочь. Рассказать тебе, что будет дальше. Тебе надоест эта идиллия в кавычках, и ты захочешь будней, простых будней, с ним, воскресных обедов, вечеров у телевизора и даже стирки его носков. А он тебе этого дать не сможет. Ты спросишь, почему? Ну, при такой-то неземной любви, как у вас». И вот тут-то и начнется самое интересное. С тем же рвением, с каким он сейчас поливает свою жену грязью, он начнет придумывать истории, одну душесчипательнее другой, про то, что она смертельно больна, что теща не вынесет такого удара, а у нее уже был один инфаркт. Ну и ребёнок, конечно. Уж этот аргумент первым делом пойдет в ход. Плевать, что он вспоминает о существовании сына раз в неделю, по выходным, когда тот под ногами крутится, Тебе это будет преподнесено, как величайшая трагедия. Мол, мальчик так привязан к отцу. Нельзя наносить ему такую жестокую травму. Вот вырастет, сможет все понимать. Тогда, может быть, а сейчас не не Перестань. Андрей никогда. Конечно, Андрей никогда. Он же идеальный, золотой. Единственное на весь мир исключение из правил. А ты тоже. Никогда. Это все остальные дуры. А тебя ведь невозможно ввести вокруг пальца. Ой, Витка, не смеши меня. Признайся. Он уже рассказывал страшилки про жену? Нет, буркнула Вита. И тут же вспомнила озлобленную, истеричную, неухоженную стерву. Настроение у неё мгновенно испортилось. Ну, жди, ещё расскажет, пообещала сестра. Иногда они так увлекаются, что и сами верят во всю эту чушь. Даже начинает жалеть тебя. Только учти, когда он придет домой и увидит родную свою жену, быстренько почувствует себя виноватым и захочет угодить ей еще больше. А потом так вообще начнется веселье: когда тебе все это надоест, и ты припрешь его к стенке, то услышишь о себе много нового и интересного. Например: Ты всегда знала, что я женат, я ничего не скрывал. Разве я тебе что-то обещал? Разве говорил, что собираюсь расстаться со своей семьей? Ты, милочка, сама себе напридумывала с три короба, а теперь обвиняешь в чем то меня. После подобных разговоров Вита чуть не плакала. Каждый раз она зарекалась, что не будет больше слушать Лерку, и каждый раз она внимала сестре как пророку. Момент, о котором так говорила, действительно наступил. Вите захотелось тех самых будней, праздников ей тоже хотелось но не тех праздников, которые устраивал Андрей, вроде спонтанной поездки в Питер на один день или похода в Большой театр, где у него было знакомство. Все это было замечательно, но Вита мечтала о праздниках календарных, которые ее любимый проводил строго в кругу семьи. Ничего не было хуже, чем сидеть на 8 марта одной и смотреть по телевизору комедию за комедией, тогда как больше всего на свете хотелось плакать. Или ходить 9 мая на салют с девчонками из института и представлять, как сейчас в этот самый момент где-то на другом конце города ее Андрюша стоит в такой же толпе рядом с женой, посадив на плечи сына, чтобы тому было лучше видно яркие вспышки. Она почти уже решилась на разговор с ним, когда выяснилось, что он уезжает на целых три недели в Лондон по межшкольному обмену. Вита испытала одновременно грусть и облегчение. Не беда, что тяжёлый для них обоих разговор пока откладывается. Она все еще раз обдумает и взвесит, а Андрюша за эти три недели только сильнее по ней соскучится. Была поздняя осень. На следующий день Вите сказочно повезло. Она осталась дома одна. Такое случалось исключительно редко, учитывая, сколько народу постоянно толклось у них в квартире. Две старшие сестры с мужьями жили вроде отдельно, но постоянно приходили зачем то А Вероника частенько подкидывала матери двоих своих детей. Но насладиться долгожданным одиночеством Вита не успела. В пустой квартире звонок телефона прозвучал как-то особенно, требовательно и громко. «Алло!» Проговорила она немного нараспев, как говорила всегда, будучи в хорошем настроении. «Можно Виту?» — спросил незнакомый женский голос. «Красивый голос. Низкий такой. Я слушаю. Девушка была слегка заинтригована. Я Марина», — представилась собеседница. «Марина Логинова, жена Андрея». От неожиданности Вита опустилась на табуретку. Не было... Ни неловко, не страшно, даже любопытно не было. Просто вдруг накатила усталость. В голове почему-то вдруг пронеслось. «Значит, Марина, а не Варя». Андрюша никогда не называл имени своей жены, а девушка привыкла думать о ней, именуя так, как они прозвали ее в школе. «Я вас слушаю», — тупо повторила Вита. «А что еще можно было сказать? Очень приятно? Или что вам от меня надо?» «Как вы, Вита?» Этого вопроса она, пожалуй, ожидала меньше всего. Да еще заданного вот так, просто по-дружески, без угроз, истерик и скандалов. Я не знаю. Она и правда не знала. Все было так неожиданно и странно. И я не знаю. Марина продолжала говорить спокойно, даже доброжелательно. «У меня тоже сложный период в жизни. Я еще не разобралась». «Как жить дальше?» «Господи, зачем она говорит мне все это? Что ей от меня надо? Как все это неестественно, странно!» Вита боялась пошевелиться. Она закрыла глаза и расслабилась, слушая тихий низкий голос. «Я не знаю, зачем звоню тебе. Наверное, просто чтобы убедиться в твоём существовании». Собеседница неожиданно перешла на «ты». Вита, отметив это, усмехнулась. «Понятно». «Не чужие. Я существую. Наверное, надо было дать какие-то гарантии, что она уйдет из их жизни навсегда. Заявить об этом прямо сейчас, сию минуту. Этого требовали все законы жанра. Время для этого было подходящее. И место вот так по телефону, не видя никого из них, не мучаясь, обрубить все концы. За все надо платить. Но невидимая собеседница вроде бы и не требовала этого». И Вита была ей благодарна, и за отсутствие крика, и за то, что Таня пускает тяжелую артиллерию в виде аргументов «Мы прожили 15 лет, у нас с ним есть ребенок, и у сына слабое здоровье». Она говорила с ней так, словно они были подругами по несчастью, которым довелось обсудить свою общую проблему. В какой-то момент Вите даже показалось, что она ищет ее утешение или поддержки. «Может быть... Может, мы встретимся, поговорим?» — неуверенно предложила Марина. «Ты не против?» Столько эмоций сразу Вита не испытывала, пожалуй, никогда. Смущение, интерес, страх, стыд, раскаяние, даже некоторое злорадство от того, что она ее о чем то просит. «Понимаю, тебе трудно решить так сразу. Давай договоримся на послезавтра». Знаешь кофейню на Моросейке? Я буду там с 7 до 9 вечера, в черном платье с красной сумкой. Если надумаешь, приходи. Да, хорошо. Я попробую. Вита положила трубку на рычаг. Сколько же было ею прожито за эти два дня до назначенной встречи? В короткие 48 часов уложилась целая вечность.